Глава п я т а я Утро в парке. Иногда жизнь человека сравнивают с поездом, который движется только в известном одному лишь машинисту направлении. Каждый человек, садясь в поезд на станции своего рождения, сначала встречает там своих родителей, потом по ходу движения поезда знакомится с бабушками, дедушками и другими близкими, и давними родственниками, которые уже давно едут в этом поезде, а многие, к тому же, и в других вагонах. б ы в а о это случаи, когда некоторые люди не встречают на начале своего пути родных и близких людей, а только случайных попутчиков. н о т а к или иначе человек попав в этот поезд, движется вперед и только вперед, поскольку назад дороги нет. Иногда поезд замедляет ход и едет так медленно, что начинает казаться, будто бы он не прибудет в пункт назначения никогда. Из-за этого многим молодым людям в начале их жизненного пути кажется, что они будут жить в е ч н о Думая так, многие позволяют себе пренебрегать здоровьем и оставлять на потом не завершенные дела. А когда поезд, наоборот, б р начинает мчаться чуть ли не со скоростью света, вдруг оказывается, что те слова, которые так хотел кому-то сказать, но отложил разговор на потом, уже и говорить-то некому. И однажды, осмотревшись вокруг, человек начинает осознавать, что многие из тех, кого он встретил в начале пути, уже сошли с поезда, а он не успел сказать им что-то важное, ну, или спросить о чем-то таком, что не смогут рассказать оставшиеся в поезде пассажиры. От таких мыслей поезд начинает ускоряться, а путь к станции назначения уже не кажется бесконечным. о перу полномоченный Алексей Брянцев, увлеченный чтением дневника, запросто мог задохнуться угарным газом или сгореть в пожаре заживо, а квартира Михаила к о р ж о в а куда он зашел без с п р о с у стала бы той самой остановкой, где сходят с поезда по прибытии на конечную станцию жизненного пути. Но поезд каким-то чудом промчался мимо, Алексей даже не понял, что находился на волосок от смерти. От чтения его оторвали к у р т и цепившиеся в голень, и истерический гнусавый крик: "Скорее, скорее, бежим отсюда!" Одновременно с криком лицо Алексея обдало жаром от б ы в а ю щ и х занавесок, и он скочил с кресла с непонятливым видом, о з и р а с ь по сторонам. в с ю к о м н а т у з а в о л о к л о дымом, а гнусавый голос продолжал вопить: к а р и м бежим!" Через несколько мгновений о б у е в ш и г во б р я н с в о у о р о ж д у с п а л а и он наконец-то сообразил, что нужно из квартиры бежать, причем бежать как можно скорее. Выскочил из квартиры на лестничную площадку. Алексей побежал в низ по лестнице, не оглядываясь назад. Первый лестничный марш он буквально пролетел, потом споткнулся, упал и к у б а р и н покатился вниз. я р к и й с н о б и с к р в ы с ы п а в ш и й с я из глаз после того, как он ударился головой о ступеньки, мгновенно замутнил разум. Поэтому все дальнейшие действия совершались ему в режиме автопилота. Многие, наверное, знают, что именно великий Новгород является колыбелью древнерусского государства. Едва ли не единственным городом средневековой Европы, который управлялся по демократическим принципам. Тут можно упомянуть и о н о в г о р о д с к о й р е с п у б л и к е и о всенародных в е ч х Но, если честно, изначально хотелось завести речь о русском композиторе с е р г е е Рахманинове, о и з м ы ш л е н и я на тему истории. российской государственности тут совсем не обязательно. Да и сам Рахманинов имеет весьма посредственное отношение к данному повествованию. Фамилия этого выдающегося человека хотя бы раз была на слуху у каждого жителя нашей страны. Поэтому многие русские туристы, увидев на прилавке немецкого супермаркета где-нибудь на задворках Европы водку с названием Рахманинов, Обязательно в о с кликнут. Это же наш композитор. Да, безусловно. Многие слышали о Рахманинове, но не всем известно то, что именно новгородская земля является родиной этого замечательного композитора, виртуозного музыканта и дирижера. И уж точно не многие из тех русских туристов, что обожают европейские супермаркеты, смогут показать в своих соцсетях фото у памятника Рахманинову. что расположен в Кремлевском парке на Софийской стороне Великого Новгорода. А памятник этот примечателен тем, что он представляет собой фигуру композитора, опирающегося на массивную парковую скамью. И если бы кто из туристов или обывателей города решил бы прогуляться по парку рано на рассвете в начале августа, то мог увидеть странную парочку, сидящую на памятнике скамье. За спиной композитора. На одном краю скамьи они бы увидели молодого парня с закопченным лицом, в е р о ш е н н ы м и волосами и порванной штаниной на правой коленке, а на другом краю — огромного кота дымчатого окраса со вздыбленной шерстью. Оба сидели молча с отрешенным видом, словно вот спинене, и и совершенно не обращая друг на друга никакого внимания. казалось, что время для них замерло, а окружающая обстановка застыла, как отключенная экологическая экспозиция в краеведческом музее. Алексей Бренцев, переведя дух, сидя на скамье, увидел вокруг себя теплый августовский вечер. Он не уловил момент, а к а к забрался на скамью памятника Рахманинова, но хорошо помнил, как бежал через мост на Софийскую сторону. И споткнулся, пробегая через с о с к р е с е н с к у ю арку детенца. Споткнулся, но не упал, а только сделал несколько размашистых, л я п а ю щ и х об е т о н н у ю поверхность шагов и чуть не увихнул колено, побежал дальше. Мимо мелькали какие-то редкие прохожие, фонарные столбы, кусты и деревья. Ему казалось, что с того момента, как он выбежал из л о с ч а т н о г о подъезда, И до того момента, как осознал себя сидящим на скамье памятника, прошло не более получаса. п о в р е м е н н ы м о щ у щ е н и я м был вечер, только очень тихий, мягкий и спокойный. Из-за этого где-то в глубине сознания Алексея даже м е л ь к н у л а немного тревожная мысль: темнеет быстро, нужно спешить на днюху к маме, а то получится, что зря о т п р о ш л с я с а р к и с ы ч а Кремлевский парк, на удивление, был пуст. Не было ни прохожих, ни мамочек с колясками, ни везде снующих т и н е й д ж е р о в на роликовых досках или э л е к т р о ф и м а к а т а х Можно было услышать лишь приглушенный шум двигателя проезжающего где-то вдалеке автомобиля или далекий шум мотора, проплывающего по волхву теплохода. В душе... в о ц а р и л и с ь безмятежность и спокойствие, и эту гармонию, состоящую сплошь из приятных эмоций, прервал г н о с о в ы й голос. п и п п и н с что это было вообще? Ты о чем? и л о н х а л и ч н о спросил Алексей, услышав вопрос, по своей интонации скорее риторический и обращенный в пустоту. Как о чем? возмутился гнусовый ответ на равнодушное б р е н с в а Ты ни ч е м А нука на меня посмотри. Повернув голову в ту сторону, откуда доносился голос, Алексей увидел сидевшего на другом конце скамьи кота с вытаращенными на него глазами. б р е н с в великомглена на кота и не придав этому никакого значения, стал шарить взглядом по сторонам, н а д е ж д е у з р е т ь кого-то еще. Но рядом больше никого не было, и Алексей пожал плечами хмыкнул, но ну и посмотрел на кота. На «Да кого? Это же я разговариваю. Став на задние лапы и стукнув лапой себе в грудь, заявил кот. Глаза, н а с к р о й Но вместо глаз Бренцев раскрыл рот и от удивления потерял на мгновение дар речи. Поэтому прокомментировать слух дерзкий выпад кота он не смог. А только подумал о том, что все это происходит не по-настоящему. Да и подозрительно тихий вечер, как бы мягко намекал на нереальность окружающей обстановки. Но, чтобы там себе не думал Бренцев, при виде неадекватного поведения кота он растерялся. о в ы р а ж е н и е его лица приобрело п р и д р у к о в а т ы й вид. Кот Увидев замешательство на лице человека, подошел к нему и ударил лапой плечо, слегка поцарапав. Эй, парень, ты чего? Да я просто говорящий к о т о в никогда не видел, ответил Бренцев, с т р я х н у в головой, словно сбрасывая с себя о т с п и и н е н и е а потом стал потирать ладонью плечо в том месте, куда несколько секунд назад впились когти к о ш а ч ь й лапы. Я и сам иногда обалдев. от того, что могу разговаривать по-человечески, круто, да? Кот уселся рядом с Алексеем и, зажмурившись, как будто от удовольствия, стал по очереди выпускать и сжимать когти на лапах. е мог бы стать знаменитым. Нет, тебя скорее на опыты в поликлинику сдадут. Изительно сказал б р е н ц е в глядя на кота. в Друг вспомнил почтальона Печкина из мультфильма про п р о с т о к в а ш е н а Где этот вредный старик? неоднократно предлагал сдать поликлинику г о в о р я щ и х к о т а м а т р о с к и н а и пса-шарика. А ФСБ, как узнают про тебя, сразу секретят, посадят в золотую клетку и будешь ты все свои оставшиеся девять жизней разговаривать только с белыми мышами. Алексей хотел сказать коту что-то еще, но его перебила вибрация, н а х о д я щ е г о с я в кармане брюк смартфона. Гаджет Тихо дремавший до этого запеликал голосом сразу всех имеющихся в нем мессенджеров. А когда Брянцев достал его из кармана, то к своему удивлению обнаружил несколько десятков пропущенных телефонных звонков и сообщений. Но самым удивительным было то, что часы смартфона показывали и з малого 5 часов утра. Пропущенные вызовы от мамы, из дежурной части и даже от начальника уголовного розыска Мамаева. Вернули Алексея в реальность. Мгновенно встряхнул себя от спинения и замешательства, он и думать забыл про говорящего кота, решил, что все это галлюцинации, и попытался разобраться в сложившейся ситуации. Для начала он перебирал в памяти минувшие события. Алексей вспомнил мама его, дающего согласия уйти с работы пораньше, пустующую квартиру Михаила к о р ж о в а фотографию Женьки Переваловой, дневник солдата. который он читал, сидя в кресле, потом возникший в этой квартире пожар и к у в ы р к а н и е по ступенькам подъездной лестницы. Оказалось, что дневник за все время п р о в е д е н н ы й о на скамье памятника Рахманинову находился при нем. б р ю н ц о даже немного удивился этому обстоятельству, когда увидел лежащий около него на скамье томик в кожаном переплете. Фотография Жени Переваловой была на месте. И э т о в о с п и н я л о с ь уже как само собой разумеющееся. Стало понятно, почему вечер к а з а л с я таким подозрительно тихим и безлюдным. Если бы было не раннее утро, а день или ночь, то Алексей наверняка сразу бы почувствовал неладно и п р о в а л во времени. А так он не заметил ничего необычного, не считая того, что обнаружил пожар в квартире. Он как-то очень быстро оказался на Софийской стороне, где зачем-то уселся на скамью памятника композитору. Вообще-то, думал Алексей, нужно было вызвать пожарных, позвонить д е ж р н у ю часть и дождаться прибытия следственной оперативной группы. Но вместо этого он скрылся с места происшествия, чем неминуемо навлек на себя обоснованные подозрения, презрение и порицание от коллег по работе. даже тот очевидный факт, что удар головой о ступеньки повлек за собой временную амнезию, Алексея не сильно успокаивал. Ведь это нужно еще доказать, а гематома в височной в области сама по себе не сможет ничего объяснить. Немного переварив воспоминания о недавних событиях, б р я н ц е в стал придумывать оправдания случившегося перед мамой и начальством на работе. Маме обычное дело. Я скажу, что меня отправили на важное задание, решил Бренцв. А на работе я скажу, что где-нибудь забыл телефон, а когда нашел его, то все вызовы и сообщения уже были пропущены. Главное перед тем, как начнут бить, успеть пообещать, что все будет искуплено кровью. Блин, да что же это было! В сердцах и уже вслух произнес свои мысли Бренцов. Что это было вообще? И не обра тоже. Что это было вообще? Словно эхо выдал гнусовый голос совсем рядом. Бренцов аж подскочил от неожиданности. Ведь проговоряющего кота он абсолютно забыл. Справедливо решил, что он ему привиделся вследствие черепно-мозговой травмы. Но п а р ш и в ы й кот не спешил сдаваться и вновь материализовался на скамье. Алексей о д а р и л кота изумленным взглядом, а кот в свою очередь и по своему обыкновению вытаращил глаза на о бескураженного б р н ц е в а Ах да, добродушно воскликнул кот, ты думаешь, что я тебе кажусь и являюсь ненастоящим? Ведь говорящих котов не бывает, и я тут с тобой полностью согласен. Но, тем не менее, удивляюсь не меньше, чем ты, и согласен с тем, Что меня дадут на опыты в поликлинику. А этому бывай. Мне пора всего хорошего. Было рад знакомству. После этих слов кот спрыгнул со скамьи, распушил хвост и горделивой походкой неспеша отправился прочь. А б р и а н ц е в остался сидеть на скамье с таким видом, будто его с ног до головы обдали холодной водой из огромного ведра. Ну, короче, с обалдевшим видом. Сколько бы он просидел в такой позе, п р и в л а ж а я взглядом кота, неизвестно. Но в н о в з а т р е з в о н и л смартфон, и б р я н ц е в вынужден был отвлечься и ответить на входящий вызов. Да, ало, л ответил Алексей, даже не г л я н у в на о п р е д е л и т е л ь н о м е р а б р я н ц е в блин, ты где шаришься? начальник тревога уже объявил из трубки раздавался негодующий голос дежурного по отделу капитана с е л е з н е в а восемь часов ч т о б к а к ш т ы у ь был мамаева да у меня с телефоном что-то не так первое что пришло на ум ляпнул в ответ Алексей пытаясь оправдаться а заодно и проверить как сильно он влип в л и п неприятность а что там т р я с л о с ь да в квартире твоего потерешки ну как там его коржова что ли Да, Коржова. У него в квартире пожар случился. А пожар криминальный, между прочим. Там труп без головы нашли. Тебя тут все обыскались. Даже мама твоя звонила. В общем, восемь, как штык у Мамаева. Он только час назад и задел а ушел. Но сказал, что в семь часов уже будет на месте. И вот что еще. Мыло с собой возьми. Что взять? Мыло? переспросил б р я ц е в Зачем мыло? Нова слизнил в ответ только ехидно рассмеялся, а потом переключился на разговор по другому телефону. А еще через мгновение связь п р е р в а л а с ь и в трубке раздались короткие гудки. Алексей еще раз посмотрел пропущенные вызовы на смартфоне и, убрав г а д ж е т в карман, глянул в ту сторону, куда удалился кот. А от кота и след простыл, словно его никогда не было. Между тем на улице стало заметно светлее, и Брянцев, п р и б о д р и в ш и с ь подумал: к тем, кто впадает в беспробудное пьянство, приходит белочка, а к тем, кто падает с лестницы, являются говорящие коты. Затем еще раз встряхнув головой, прогоняет себя все наваждение. Алексей спрыгнул с лавочки и быстро зашагал в направлении торговой с т о р о н е Он решил, что если прямо сейчас отправиться на работу, то до прихода мамаева успеет не только выпить чашечку кофе, но и собрать все сплетни о прошедшей ночи. А мама, как всегда, поймет и простит.